13 мая. Ты спрашиваешь, прислать ли мне мои книги? Милый друг, ради Бога, избавь меня от них. Я не хочу больше, чтоб меня направляли, ободряли, воодушевляли. Сердце мое достаточно волнуется само по себе. Мне нужна колыбельная песня, а такой, как мой Гомер, второй не найти».